В одном справочнике для актеров написано, что нужно постоянно пробовать делать что-то новое и пересиливать себя. На самом деле я, скорее всего, прочитал об этом в книге, которую подарил мне отец, той самой, на обложке которой он написал: еще одно поколение спускается в ад. Если вы преуспели в комедии, то нужно сделать поворот на право и стать драматическим актером. Вот такой у меня был план. С одной стороны, я не мог уйти на пенсию, с другой, как взрослый человек, я не мог тратить столько времени на видеоигры. Как сказала мне однажды моя партнёрша по сексу без обязательств: "Ты живёшь жизнью пьяницы и наркомана, только не пьёшь и не колешься". Она ещё была и очень умной, разве я об этом не говорил? Я оказался на распутье. Что вы делаете, если вы актёр, вы богаты и знамениты, но вам не интересно быть богатым и знаменитым? Ну, остаётся либо уйти на пенсию, а вы для этого слишком молоды, либо поменять амплуа. Я сообщил своему менеджеру и всем агентам, что теперь ищу работу только в драмах. Я попробовал себя в этом жанре и добился весьма хороших результатов с сериалами Западное крыло, Эли МакБилл и теледрамой Триумф истории Рона Кларка. Так что обращение к драме не казалось мне каким-то сумасшедшим ходом. Я проходил кастинг на несколько серьёзных фильмов, но не попал ни в один из них. Я снял несколько независимых фильмов, в которых тоже очень старался, но и это не сработало. А потом появился этот, можно сказать, раскалённый до бела сценарий. Я никогда не видел проекта, который излучал бы столько тепла. Он просто притягивал моё внимание. Сериал "Студия 60 на Сансет-стрип", автор сценария Аарон Соркин, режиссёр Томас Шлами, стал продолжением их шоу "Западное крыло". На двоих они тогда получили около 15 Эмми, так что их новый проект, запущенный осенью 2005 года, вызвал невиданный ажиотаж. Я никогда не видел проекта, за которым стояла бы такая сила ещё до того, как он был запущен. Ради того, чтобы заполучить этот проект, NBC и CBS сошлись в схватке словно гладиаторы, и NBC в конечном итоге выиграла, предложив около 3 миллионов долларов за каждый эпизод. Той осенью, куда бы я ни посмотрел, всюду видел человека, который говорил о студии 7 на Сансет-стрип, первоначальное название сериала. Я был в Нью-Йорке, где заканчивал триумф истории Рона Кларка. И жил в своем самом любимом отеле в мире, это был Гринвич в Трайбеке. Мне очень хотелось прочитать этот сценарий, поскольку я находился на восточном побережье, сценарий никак не мог попасть в мой отель раньше, чем в двадцать два ноль ноль, поэтому я сидел и ждал. А Ранетоми своим западным крылом изменили подход Америки к просмотру сериалов. С помощью интонации и ритма речи Чендлера Бинга я изменил то, как Америка говорила по-английски. Казалось бы, это была мощная комбинация. К двадцати трём-тридцати я прочитал сценарий и принял решение вернуться на сетевое телевидение. Главными героями сериала были Мэтт Альби, ведущий сценарист студии Семь, видимо, Аарон писал эту роль, имея в виду меня, и Дэнни Трип, его коллега Шоу Раннер, который должен был сыграть блестящий и добрый Брэдли Уитфорд. Эта пара пытается спасти шоу под названием Студия шестьдесят на Сансец Стрип. Всё это немного походило на сериал 1970-х годов, в субботу вечером в прямом эфире. Перед тем как был снят первый отрывок, был написан весь гигантский хит, получивший премию Эми. Над ним работали Соркин, Шлами и я. Скажите, что тут могло пойти не так? Первой проблемой стало финансирование. Мне здорово повезло с друзьями, но я понимал, что мне будет трудно снова получить такие же деньги. Тем более в ансамблевом шоу, в комедийной телепрограмме разговор шел примерно так: Представьте себе, что менеджер говорит голосом Соркина: Я, я очень хочу сделать это, менеджер, но никто не делает такие вещи лучше, чем Соркин. Я, это было бы моим возвращением на телевидении, это правильный путь, менеджер. Единственная проблема – это предложение. Я, предложение, что это? Менеджер, предложение – это то, что вы получаете за серию. Я, это я знаю. Спасибо, я имел в виду сумму, менеджер, пятьдесят тысяч долларов за эпизод. Я на съемках друзей я получал больше миллиона за серию, разве мы не можем и здесь поднять что-то подобное? Менеджер, нет, не похоже, они хотят, чтобы это было настоящее ансамблевое шоу, и эту сумму они предлагают всем. Я не могу поверить в то, что мне придется отказаться от лучшего сценария тв-шоу, который я когда-либо читал. Мой менеджер, благослови его Бог, не сдавался. Он указал продюсерам на то, что хотя студия 60 на Sunset Strip действительно задумывалась как ансамбльное шоу, как только на сцену выходил и я, речь сразу заходила о моем персонаже, и потому я не вписывался в ансамбль и мог требовать больше. Именно этого в итоге и произошло. Используя этот аргумент, после примерно шести недель переговоров мы отказались от их идеи ансамбля. Меня должны были объявить звездой шоу, а звезду получали до 175 тысяч долларов. Для недельного заработка это потрясающая сумма, но чуть раньше Ли Блан за роль Джоуи получал 600 тысяч долларов в неделю. Впрочем, в конце концов возобладал мой интерес к сценарию. Каждый актер ищет хороший материал, и я согласился на небольшой гонорар. Формирование актерского состава завершилось тем, что в него вошла моя хорошая подруга Амандо Питт. Мы сняли пилотный эпизод. Он оказался настолько хорош, что выигрывал в сравнении с любыми другими пилотами, которые я когда-либо видел. В нём была энергия, что редко встречается на телевидении. Фанатам он тоже понравился. В общем, интерес к новому сериалу был огромный. После друзей все мои шоу начинались с огромного интереса публики, который потом вдруг бесследно исчезал. Второй эпизод в студии 60 собрал буквально вдвое меньше людей, чем первый. Шоу никого не интересовало. И мне потребовались годы, чтобы понять, почему это произошло. В сериале студии 60 на Сансет-стрип был фатальный изъян, который не смогли исправить ни хороший сценарий, ни хороший режиссёр, ни хорошая игра актёров. В западном крыле ставки были настолько высоки, насколько вы могли это себе представить. Ядерная бомба нацелена на Агайо. Разгребёт ли президент это дерьмо? Люди вогаю настраивались на подобное шоу только для того, чтобы точно узнать, что может случиться, если их на прощании попросят поцеловать собственные задницы в виду приближения межконтинентальной баллистической ракеты. Очень небольшая группа людей, включая меня, понимает, что для шоу-бизнеса правильно подобранная шутка это вопрос жизни и смерти. Мы с ними странные, искрюченные люди. А вот жители города Кантон в штате Агайо, посмотревшие студию 60 на Сансет-стрип, наверное, подумали: "Это же просто шутка, почему после неё вы никак не можете успокоиться". Конечно, наши шутки не выдерживали сравнения с шутками британской комик-группы Monty Python. Это они придумали шутку о писателе Эрнесте Скриблере, который сочиняет самую смешную шутку в мире и тут же сам умирает от смеха. Шутка оказалась настолько смешной, что переведённая на немецкий убила множество нацистов. Что интересно, британцы оказались невосприимчивы к переведённой шутке, потому что они не понимают по-немецки, а настоящий немецкий в убийственной шутке представляет собой тарабарщину. А где бы могло найти своих преданных ценителей наше шоу? В Roxeller Center, у дверей клуба Comedy Store на бульваре Sunset, может быть? Но помимо этого нужно, чтобы основной замысел шоу, как говорится, дошел до последних рядов. Попытка пристроить западный крылок к комедийному шоу не удалась и вряд ли когда-нибудь удастся. На уровне критики я обнаружил, что рабочая обстановка на съемках сериала в студии 60 на Сансет Стрип меня разочаровывает, в отличие от той, что была на съемках Друзей и даже Девяти Ярдов, а Аарон держал всех в ежовых рукавицах. И ему это нравилось до такой степени, что на съёмочной площадке всегда находился специальный человек со сценарием, который следил за тем, чтобы если в оригинале написано он злится, а я или кто-то другой из актёров произносил с оговоркой он злится, всю сцену переснимали. Всё велено было играть именно так, как это было написано. Я прозвал ассистента режиссёра Ястребом. Честно говоря, у неё была ужасная работа. Ей приходилось всё время не спускать глаз с кучи творческих типов, пытающихся вопреки указаниям играть на полную катушку. К сожалению, иногда немного иной оттечение строки было лучшим вариантом из всех, но всё равно в фильм попадал не лучший вариант, а тот, который посчитали идеальным. В действительности, система сценариста Аарона Соркина и режиссёра Томи Шлами никогда не была ориентирована на актёра. В силу этого речь чаще шла о правильном прочтении текста, как если бы это был Шекспир. Честно говоря, однажды я слышал, как кто-то на съёмочной площадке так и сказал: "Это Шекспир". У меня также был другой взгляд на творческий процесс в целом. Я привык предлагать свои собственные идеи, но Аарон ни одну из них не принял. У меня были определённые мысли по поводу сюжетной арки моего персонажа, но они, как оказалось, тоже не приветствовались. Проблема состояла в том, что я не просто говорящая голова, У меня есть мозги, в частности комедийные. Конечно, как писатель, Аарон гораздо лучше меня, но в умении смешить он меня не опережает. Правда, однажды он был столь любезен, что назвал друзей своим любимым сериалом. А в шоу студии 60 на Sunset Strip я играл комедийного писателя. Мне казалось, что у меня есть несколько идей относительно того, как позабавить публику, а Аарон на сто процентов из них сказал нет. Конечно, это его право, и его не смущает, что именно так ему нравится управлять своим проектом. Просто меня это разочаровало. Том Хэнкс рассказывал мне, что с ним Аарон поступил точно так же. Думаю, мне повезло, что я Аарона понял, что участие в успешном телешоу уже ничего не исправит. Шоу вышло из-под контроля руководства, пилот собрал крутые 13 миллионов зрителей, значительный участь рекламной аудитории и выглядел очень солидно. Отзывы прессы тоже были положительными. Еженедельник Variety писал: "Трудно не болеть за студию 60 на Sunset Strip. Сериал, который сочетает в себе захватывающие диалоги Аарона Соркина и его готовность воплощать большие идеи с невероятным актёрским составом". За Chicago Tribune пошла ещё дальше, написав мне любовное письмо и сказав: "Студия 60 не просто хороша, у неё есть потенциал для того, чтобы стать классикой маленького экрана". Но проблема осталась. Это было серьёзное шоу о комедии и качественном телевидении. Как будто эти две вещи были так же важны, как и мировая политика. Недавно я прочитал один очень поучительный критический отзыв о студии 60, опубликованный в ресурсе Onion's AV Club. Его автор, Нейтон Рабин, написавший свою рецензию несколько лет тому назад, сразу после выхода шоу в эфир, согласен с тем, что пилотная версия это отдельное произведение. Как и большая часть публики, я смотрел пилотный эпизод в состоянии лихорадочного ожидания премьеры вечером 18 сентября 2006 года. Когда эпизод закончился, мне, конечно, не терпелось узнать, что будет дальше. Несколько месяцев тому назад я его пересмотрел, на что я сильнее всего отреагировал при повторном просмотре, так это на ощущение бесконечных возможностей. Студия 60 могла пойти куда угодно, в этом сериале можно было делать что угодно. А это что угодно можно было бы делать с самыми замечательными актёрами последнего времени. Пилотный эпизод сериала "Студия 60" и при втором просмотре всё ещё излучает свой потенциал, даже когда ты знаешь, что он был обречён на фатальную нереализованность. Рабин также указывает на то, что шоу, вероятно, слишком серьёзно относилось к самому себе, учитывая то обстоятельство, что вообще-то это должно было быть шоу о приколах, и что абсолютный контроль Соркина над этим шоу не оставлял ни глотка свежего воздуха ни для кого другого. В высоком мире Аарона Соркина дошло до того, что он прописывал каждый эпизод. Да, штатные сценаристы то здесь, то там отмечались титрами, сюжет такой-то, но в конечном итоге сериал студии 60 оказался шоу одного человека. В нём доминирует голос Соркина. В таком оригинальном и странном виде студия 60 продолжает существовать, но не как выдающееся произведение, а как эпическая, хотя иногда и забавная блажь. Ну и, конечно, изменились времена. Мы вышли в эфир со студии 60 как раз в то время, когда телевидение начало превращаться в животное совершенно другого вида. Концепция свиданий перед телевизором, в рамках которой были сняты Друзья или Западное крыло, начала давать сбои. Теперь люди записывали шоу на видеомагнитофоны, чтобы спокойно посмотреть их позже, а это влияло на рейтинги. Они в свою очередь теперь стали относиться к истории шоу, а не к самому шоу, которое в остальном могло по-прежнему оставаться хорошим. К концу первого и единственного сезона зрители стали демонстрировать склонность соглашаться со оценкой Рабина. Количество зрителей сократилось до четырех миллионов, и только пять процентов телевизоров были постоянно настроены на это шоу. Мы были обречены на неудачу. Я особо не страдал от успехов и неудач, как я уже говорил. Популярное телешоу не могло заполнить мою душу. Ее в любом случае должно было заполнить что-то другое.